Почки. Как лекарственное сырье заготавливают почки березы, сосны и тополя. Лучшие месяцы для их сбора – март и апрель, когда почки только начинают набухать, но еще не растут. Набухание их иногда продолжается всего лишь несколько дней, поэтому старайтесь не упустить время. Сбор почек заканчивается, когда их верхушки начинают зеленеть. Сосновые почки, крупные, их срезают ножом с частью одеревеневшего стебля длиной не более трех миллиметров и только с боковых ветвей. Кору собирают в период движения сока. В это время она легко отделяется от древесины. Только с молодых стволов и ветвей в специально отведенных местах, с деревьев и кустарников, предназначенных для расчистки или рубки. Ствол предварительно очищают ножом от наростов или шайников, они могут испортить сырье, и делают кольцевые надрезы на расстоянии 20-40 сантиметров один от другого, затем их соединяют одним или двумя продольными надрезами и снимают кору в виде желобков или трубочек. Старайтесь, чтобы с корой не попадали остатки древесины. Цветки и соцветия собирают во время цветения, а лучше вначале его. Срывая руками. Старайтесь не мять их и беречь от солнца. Листья лучше заготавливать вперед бутанизации или цветения, за исключением мать и мачехи, которая цветет до появления листьев. Однако можно собирать их и позднее, в течение всего лета, до начала отмирания листьев. Собирают развитые, достигшие нормальных размеров, и неповрежденные листья. Срывают их обычно руками или срезают ножом, ножницами. Траву, то есть наземную часть травянистых растений, заготавливают обычно во время полного цветения или в начале его, Лишь череду собирают в период бутонизации, срезая ее ножом на уровне нижних листьев. Плоды и семена собирают, когда они полностью созрели, обрывая руками. Сочные плоды — чернику, землянику, малину и так далее, загодавливают несколько раньше, так как перезревшие ягоды легко мнутся, причем собирать их желательно рано утром или вечером, а в жаркое время они быстрее портятся. Корни — Корневища, луковицы, подземные органы выкапывают осенью после того, как травянистая часть растений увяла, или ранней весной до начала отрастания наземных частей — весной период заготовки короткий, всего лишь несколько дней — Выкапывает их лопатами, отряхивают от земли и обрезает ножом наземные части, тонкие корни и отмершие участки Затем быстро промывают в холодной проточной воде. Наземные части заготавливают в сухую погоду, или после того к растение обсохнет. К вечеру, когда появляется роса, сбор прекращается. А Лучшее время для сбора с 8 до 10 и с 16 до 18 часов. Подземные части можно заготавливать и при росе, и в дождь. Соплодья, например, ольховые шишки, Собирают осенью или зимой, срезают ветви до 30-40 сантиметров и руками обрываются плоди. Растения, изъеденные вредителями, больные, а также загрязненные, например, вблизи автомобильных дорог, с интенсивным движением, не годятся для заготовки. Собранные сырье, особенно цветки, листья и трава, не должно сдавливаться. Иначе оно потемнеет, потеряет свои свойства, кроме того, в нем быстро размножатся микроорганизмы и грибки, и сырье начнет загнивать. Перебрав сырье и отделив случайные примеси и поврежденные части растений, необходимо быстро высушить его. Через три-четыре, а некоторые растения уже через час-два, слеживаются в таре. При быстрой сушке в сырье приостанавливается действие ферментов, разрушающих активные химические вещества растений. Чем быстрее вы его высушите, тем выше будет качество сырья. При естественной сушке зеленые части растения оберегайте от прямого попадания солнца. Оно разрушает хлорофилл, вызывает изменение окраски цветков и пожелтение листьев. По мере подсыхания сырье переворачивайте. Почки сушите при умеренной температуре, часто помешивая. Корневища, корни и клубни подвяливайте вначале при невысокой температуре, а затем ее можно повысить. Растения, содержащие эфирные масла, сушат при температуре не выше 30-35 градусов. В этих условиях в них продолжается образование эфирных масел, В результате в сухом материале эфирных масел может оказаться больше. Сырье сушат обычно в тени под навесом или в помещениях с хорошей вентиляцией, раскладывая слоем в 1-3 см на марле или бумаге. Если в одном помещении сушат растения различных видов, то между ними должны быть оставлены широкие проходы, чтобы травы не смешались. Быстро сушатся растения в духовках и специальных сушилках. Сырье, содержащие алкалоиды и гликозиды, сушат при температуре 40-60 градусов, а камеди и смолы – 30-70 градусов. Сочные плоды – боярышник, рябину, шиповник и тому подобные хорошо сушить в русской печи. После приготовления пищи печь очищают, выметают, И когда температура в ней снизится до 40-60 градусов, сырье тонким слоем раскладывают на листах или решетах, а трубу закрывают наполовину. При жаркой погоде и хорошей вентиляции сырье высыхает за 3-7 дней, а в сушилках или печах за 1-2 дня. Первоцвет, шиповник и другие растения, содержащие много витамина С, При медленной сушке теряют значительную его часть, поэтому старайтесь просушивать эти растения как можно быстрее. Как определить, что сырье окончательно просохло? Корни, кора и стебли должны ломаться с треском, а цветки и листья растираться в порошок. Недосушенное сырье при хранении плесневеет и приобретает затхлый запах. К употреблению оно негодно. Если растения оказались пересушенными, то оставьте их в помещении с нормальной влажностью на 1-2 дня. Сортировку сырья проводите перед сушкой. А Если по какой-нибудь причине это не было сделано, то обязательно переберите его после сушки. Полученное сырье должно быть однородным, не содержащим примесей, соломы, посторонних и побуревших растений, земли, песка, камней и т.д. В цельном виде сырье лучше сохраняется, поэтому измельчайте его непосредственно перед приготовлением чаев и лекарственных сборов. Храните растения в бумажных пакетах, двойных мешочках, фанерных или картонных ящичках, в стеклянной или металлической таре с плотно закрытой крышкой, в сухих, слабо освещенных помещениях. Эферомасличные растения, валерьяна, чабрец. душица, мята и так далее, хранят отдельно. Их запах может передаваться другим травам. Плоды: боярышник, шиповник, черника, малина и другие могут повреждаться, поэтому за ними нужен постоянный контроль. Обычно срок хранения листьев, цветов и трав 1-2 года, коры, корней и корневищ 2-5 лет. При сборе и обработке ядовитых растений Нужно соблюдать меры предосторожности. Так, собирая листья белодонны, не прикасайтесь руками, если они увлажнены соком этого растения к глазам и губам. При сборе листьев дурмана можно отравиться ядовитыми испарениями, исходящими от этого растения, особенно в жаркие дни. Измельчая сухие корни чемерицы, мыльный корень, можно надышаться ядовитой пыли, Который вызовет симптомы отравления, поэтому пользуйтесь респиратором и защитными очками. Соблюдайте осторожность при обращении с другими ядовитыми растениями: беленой, горицветом, багульником, ландышем, алиандром, полынью Горькой, желтушником и другими. Заготавливать их не разрешается детям, беременным и кормящим женщинам. Во время сбора ядовитых растений не прикасайтесь руками к глазам, лицу, не дотрагивайтесь до пищи. После окончания работы тщательно отряхните одежду и вымойте руки с мылом. Август, последний месяц лета, месяц особенно щедрый для любителей лекарственных растений. Поспела малина, черная смородина, черника, шиповник. В августе можно собрать цветки ромашки аптечной и пахучей, траву горца, перечного, лист толокнянки, душицу, зверобой, хвощ полевой. Однако не забывайте и о бережном отношении к природе. С каждым годом интерес к лекарственным растениям увеличивается, их заготавливают все больше, неуклонно возрастает число приверженцев лечения травами. Между тем, на аптечных полках вы не увидите их разнообразия. Два-три, в лучшем случае пять-шесть названий. Зато почти в каждом доме имеются пакетики с ароматными сухими травами. Неужели столько больных и все лечатся растениями? Нет, конечно. Просто нам свойственно запасаться на всякий случай. Вот и лежат порой эти травы годами, теряют свою целебную силу, а потом от них избавляются... отправляя все пакетики и коробочки в мусоропровод. Подумаешь, нашли, в чем упрекать, с каждым читатель. А знаете ли вы, как резко сокращаются ресурсы лекарственных трав? В последние годы Красная книга СССР особенно быстро стала пополняться названиями исчезающих растений. Надо помочь природе сохранить равновесие. Для этого нужно умело... бережно обращаться с ее богатствами, в частности, с лекарственными травами. Не запасайте их с избытком, особенно те, которые стали редкими. Исчезнут они совсем, и ничто не заменит единственные в своем роде растения. Многие целебные растения стали выращивать на специальных плантациях, и вы можете завести свои лекарственные грядки».